Весь Шерлок Холмс с Юрием Пенманом. Джеральд Кэрри Потерянные рассказы о Шерлоке Холмсе Сборник Убийство в предместе Рассказ Порой, хотя и не слишком часто, Судьба проверяла на прочность нашу дружбу с Шерлоком Холмсом. Один такой случай произошел в июле этого года. На тот момент, уже на протяжении нескольких недель, приступы лихорадочной жажды деятельности у Холмса сменялись апатией и меланхолией. Как всегда в такие периоды, Холмс то в выступлении копался в своих бумагах и проводил эксперименты с химикатами – источавшими омерзительный запах, то, облачившись в халат, неподвижно сидел в кресле, устремив невидящий взор в одну точку. Иногда за весь день он не произносил ни слова, а порой наоборот, обрушивался на меня с попреками, что я положил на место то или иное письмо или листок бумаги с пометками. Причем Холмса нисколько не интересовало, была ли действительно в том моя вина или нет. Как-то раз, после того, как Холмс на протяжении трех суток не смыкал глаз, я обнаружил его лежащим без чувств на полу в спальне. Нисколько не сомневаюсь, он столь долго продержался без сна благодаря проклятому кокаину. Не стану скрывать, я много раз подумывал о том, чтобы выкинуть все его запасы наркотиков вместе со шприцем, но, положа рук на сердце, признаюсь, меня всякий раз удерживала мысль о страшном гневе Холмса, который вызвал бы подобный поступок. С самого начала я искренне надеялся, что расследование, о котором пойдет речь в этом рассказе, заинтересует Холмса и поможет пробудить в нем угасающий интерес к жизни. Одним словом, когда июльским утром к нам явился мистер Марк Лоу, я проводил его к Холмсу не без чувства облегчения. Лоу договорился о своем визите ранее, на той же неделе, и я молил небеса, чтобы дело, с которым он обратился к нам, заинтриговало моего угрюмого друга. Холмс сидел, откинувшись в кресле и устремив взгляд в потолок. Казалось, он едва обратил внимание на нашего гостя. Я предложил Лоу присесть и рассказать, с чем он к нам пожаловал. Лоу был высоким, прилично одетым молодым человеком с копной густых волос и аккуратно подстриженной бородкой. Темно-синий костюм в тонкую белую полоску идеально сидел на его ладной фигуре. В руках молодой человек держал портфель дипломата из коричневой кожи. — Мистер Холмс, вас порекомендовал мне мой работодатель, сэр Лоренс Бринкли, — промолвил Лоу, устроившись в кресле. Это имя вам знакомо? — Фаршем и Бринкли, стряпчи. И два заметно кивнув, отозвался Холмс. Совершенно верно, я младший компаньон э, сэр Лоуренс весьма лестно отзывался о вас. Холмс снова кивнул, и молодой человек продолжил. Дело в том, что мне предстоит Защищать человека, обвиненного в убийстве. Я твердо уверен в том, что мой клиент невиновен, однако боюсь, без вашей помощи мне не удастся это доказать. Холмс наконец изволил повернуться к Лоу. Вы в первый раз ведете дело об убийстве. — спросил он молодого человека. «Да, мистер Холмс, я допускаю, что вам вряд ли доводилось слышать об этом происшествии, поскольку о нем практически не писали в газетах на первый взгляд. Все достаточно ясно. Ссора между соседями, приведшая в результате к убийству. Однако, с моей точки зрения, все далеко не так просто». «Вы правы», — согласился Холмс, — «я ничего не знаю об этом деле. Будьте любезны, изложите мне все в деталях». 2 июня, — начал Лоу, — мой клиент, мистер Артур Данн, был арестован по обвинению в убийстве своего соседа, Седрика Томпкинса». Мистер Томкинс был убит выстрелом в голову из оружия 22-го калибра. Огонь велся со стороны дома Дана. — А что стало причиной ссоры? — спросил Холмс. — Вы не поверите! — со вздохом ответил Лоу. Но вся проблема в собаке и по кличке Бесс. Холмс в удивлении приподнял брови, что не могло меня не обрадовать. Похоже, дело заинтересовало моего друга. Выяснилось, что эта собака, принадлежавшая Томкинсу, достаточно давно гадила в саду мистера Данна. Участок обвиняемого примыкает к участку потерпевшего. Оба мужчины время от времени достаточно бурно выясняли между собой отношения. Потом однажды ночью кто-то порезвился в курятнике у мистера Дана. Погибло немало кур. Мистер Дан утверждал, что виновата Бесс. Томкинс настаивал, что в курятнике хозяйничала лиса, но мистер Дан ничего не хотел слушать. Свидетели показали, что он угрожал пристрелить без. «Скажите, а у вашего клиента есть ружье 22-го калибра?» «Да, такое оружие у него имеется». Подтвердил Лоу. И кто вел дело? Инспектор Грегсон. Ну конечно, вздохнул Холмс. Неутомимый трудяга Тобиас Грегсон. Для Скотланд-Ярда он очень неплох, но кое-чего Тобиасу все-таки не хватает. Что ж. Насколько я понимаю, удовольствие более чем скромное, однако на безрыбье остается довольствоваться тем, что предлагают. Холмс поднялся с кресла. «Думаю, прежде чем нанести визит инспектору Грексону, нам имеет смысл повидать вашего клиента». «Как пожелаете?» Лоусия вскочил. «Я... — Очень надеялся, что вы возьметесь за это дело. — Вы разрешите нам воспользоваться кэбом, что ждет вас у дверей? — Но откуда? Вы узнали, что я попросил кучера не уезжать? — изумился Лоу. — Мне известно не только это. Я даже знаю, какой именно кэб нас поджидает. Кучера зовут Альберт Гав, а кличка его серый, кобылы в яблоках, Петуня. Я понял. Когда я приехал, вы смотрели в окно и видели экипаж своими глазами. Я целый час, не вставая, просидел в кресле, покачал головой Холмс. «Если не верите, спросите доктора Уатсона». Я кивнул в подтверждение слов друга. Лоу выглядел настолько озадаченным, что Холмс со вздохом пустился в объяснение. «Я знаю большинство извозчиков по кругу. У графа хронический бронхит. Я про себя называю его граф. Слышите, как он надрывается?» Кроме того, его кобыла Петуня весьма нетерпеливое создание и постоянно бьет копытом, что тоже можно заметить, если у вас, конечно, острый слух. Холмс был прав. С улицы до нас доносилось чуть слышное постукивание копыта по уличной брусчатке. Мы с Холмсом надели плащи и шляпы и вскоре уже тряслись в Кэби, который вез нас в тюрьму Уормвуд Скрабс, где под стражей содержался Дан. Некоторое время спустя мы сидели напротив обвиняемого, находившегося под охраной двух тюремщиков. После того, как мы представились, Холмс произнес. «Мистер Лоу убежден, что вы невиновны. Чтобы это доказать, он обратился ко мне за помощью. Итак, вы действительно не совершали того, в чем вас обвиняют». Дан был примерно моего возраста и телосложения. Выглядел он избожденным и осунувшимся. Редкие седые волосы были всклокочены, подбородок покрывала щетина, а вокруг глаз темнели круги. Руки у Дана тряслись. — И не виноват я, ни в чем не виноват! — дрожащим голосом ответил он и вперил взгляд умоляющих глаз в моего друга. «Такое впечатление мистер Холмса, что я умер и очутился в аду!» «Каждую минуту я жду, что еще миг и мне удастся пробудиться от этого кошмара. Но, увы, Господь свидетель, я не виновен, но если вы не сможете это доказать, боюсь, со мной все кончено. Если вы ждете от меня помощи, промолвил Холмс, вы для начала должны помочь мне. Расскажите, что произошло между вами и вашим соседом. Рассказ Дана в целом повторял все то, что мы уже услышали от Марка Лоу. Когда Дан закончил, Холмс спросил его, сколько времени вы проживаете по этому адресу? Почти десять лет. Насколько я понял, участок Томкинса примыкает к вашему сзади. Расскажите мне о ваших соседях справа и слева. Ну, слева от меня проживает мисс Синтон. Старая дама, страдающая ревматизмом большую часть времени. Она проводит в инвалидной коляске мис Синтон ухаживает ее племянник. А кто живет справа от вас? Нет, человек по имени Амброуз Фаулер. Ему под сорок, если не ошибаюсь. Он делает бочки в Ламберте. И давно он переехал в ваши края. Несколько месяцев назад. Женат? О нет, он живет бабелем. И какие у вас отношения с Амброзом Фаулером? Знаете, вполне сердечные. Мы частенько сталкивались и болтали о погоде и прочих пустяках. Еще помнится, мы сравнивали ружья, они у нас одного калибра. Вот как? Прежде чем задать следующий вопрос, Холмс на мгновение задумался. «Скажите, вы видели Фаулера в тот день, когда произошло убийство?» «Да. Утром он полол у себя на огороде овощи». «Что он делал дальше? Потом он пошел в дом». — Вы действительно угрожали пристрелить собаку Томкинса? — О, да! — заломив руки, воскликнул Дан. — Но, поверьте, на самом деле я бы никогда не стал убивать ее, а уж тем более ее хозяина Томкинса. Я просто хотел заставить его внимательнее приглядывать за своей псиной. Если Томкинса убили не вы, как вы думаете, кто это мог сделать? Единственный, на кого я могу подумать, так это Амброуз Фаулер. Но зачем? Ума не приложу. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь вам, мистер Дан. Холмс поднялся. Однако я... — Ничего не обещаю. — Спасибо, мистер Холмс, спасибо вам огромное. Я ваш должник. Буду считать минуты в ожидании мясточки от вас. Вскоре мы уже ехали в Скоттленд-Ярд, где собирались побеседовать с инспектором Грэгсоном. Надо сказать... Пришлось довольно долго ждать, прежде чем нас, наконец, отвели в его кабинет. Белобрысый инспектор весьма радушно приветствовал нас и предложил сесть. Представляться не было нужды. Присутствующие прекрасно знали друг друга. — И я обратился к мистеру Шерлоку Холмсу за помощью, — пояснил Марк Лоу. Надеюсь, он поможет доказать, что мой клиент невиновен. — Осмелюсь предположить, инспектор, вы не станете возражать, если мистер Холмс задаст вам несколько вопросов. — Как пожелаете! — Грефсон повернулся к моему другу и мельком взглянул на часы. «Однако я буду крайне признателен, если мы сможем побыстрее закрулиться. Через час у меня назначена важная встреча». «Благодарю вас, инспектор», — с легким поклоном произнес Холмс. «Спешу заверить, я не отниму у вас много времени. Итак, правильно ли я понимаю, что Седрик Томпкинс — был убит выстрелом в голову, произведенным из ружья 22-го калибра. — Все именно так, как вы говорите. — Нисколько не сомневаюсь, что ваши специалисты по баллистике выяснили траекторию полета пули. — И от Опять же вы совершенно правы. Экспертиза установила, что стрелявший находился на возвышении. Исходя из положения тела, мы выяснили, что огонь велся с одного из верхних этажей дома номер 12, либо дома номер 14 по Райдап Эвеню. Обвиняемый проживает в доме номер 12. А Амброуз Фаулер значит в четырнадцатом. Совершенно верно, кивнул инспектор. Тогда, насколько я понимаю, подозреваемых должно быть и двое. Наш клиент и Амброуз Фаулер. Как мне известно, у них обоих есть оружие 22 второго калибра. Вы правы, мистер Холмс, но они разные. У вашего клиента огнестрельное оружие, а у Амброза Фаулера пневматическое. С такого расстояния из духового оружия убить человека просто невозможно. Холмс резко выдохнул и покосился на Марка Лоу, будто желая спросить адвоката, почему он не поставил нас в известность об этой существенной детали. — Ваши эксперты изучили оружие Фаулера, — обратился мой друг к Грексону. Ну, разумеется. Они осмотрели ружье, проверили силу выстрела. Кроме того, должен сказать, что соседи слышали громкий хлопок. Они подумали, что это барахлит двигатель у одного из автомобилей, а ведь пневматик стреляет бесшумно. «Вы обнаружили пулю?» Немного подумав, Поинтересовался Холмс. «Да, она застряла в голове жертвы при ударе о кости черепа. Она расплющилась и представляла собой бесформленный кусочек свинца». «Неудивительно!» — кивнув, пробормотал Холмс. Прежде чем задать следующий вопрос, мой друг несколько секунд внимательно изучал Крэксона. Томкинс и Амброуз Фаулин враждовали между собой, так? Насколько нам известно, нет. И, исходя из того, что я от вас услышал, инспектор, Положение мистера Данна можно назвать отчаянным. Грегсон подался вперед и заговорческим тоном проговорил. — Я уже дал один толковый совет мистеру Лоу. Пусть его клиент признается в непредумышленном убийстве. Мол, целился в собаку, попал в хозяина. Трагедия, конечно. Но все-таки это несчастный случай. Вот такую линию защиты и надо строить. Но нет, мистер Дани не соглашается. с чего ему признаваться в непредумышленном убийстве, когда он совершенно невиновен?» — возмутился Марк Лоу и добавил. «Отказ мистера Дани...» Пойти на сделку со следствием еще больше убеждает меня в том, что он чист перед законом. «Можно нам осмотреть место преступления?» — спросил Холмс. «А чего бы и нет?» — пожал плечами Грэгсон. «Вы не будете возражать, если мы заодно побеседуем с Амброзом Фаулером?» Мы уже тщательно его допросили, а также перерыли его дом и участок до последнего уголка. И к какому выводу вы пришли? Сосед не имеет никакого отношения к убийству, мистер Холмс. Настоящий преступник уже взят под стражу и дожидается суда. И тем не менее... Я был бы рад потолковать с мистером Фаулером. В таком случае вам следует связаться с его адвокатом, мистером Мейджором. Амброуз Фаулер уже сыт по горло допросами. Холмс кинул взгляд на Лоу, и тот в ответ подтвердил — У меня есть его адрес. Что ж, в таком случае позвольте поблагодарить вас, инспектор, что уделили нам время. Простите за беспокойство. До встречи. До свидания, мистер Холмс. Вскоре мы уже сидели в кэбе, который вез нас на пиомлико, где располагалась контора мистера Мэйджора. Адвоката Амброуза Фаулера. «Вы что, не знали, что у Фаулера ружье духовое?» Накинулся Холмс на лоу. Э, «Честно говоря, не знал. Но, видите ли, мистер Холмс, я не разбираюсь в оружии. Вот я и решил, что оно достаточно мощное, чтобы убить человека. Э, что касается хлопка... Это ведь действительно мог быть неисправный двигатель автомобиля. Мне доводилось сталкиваться с пневматическими ружьями, выстрела которых вполне хватало, чтобы убить человека. Одну из таких винтовок сделал немецкий слепой оружейник фон Гердер. Другое ружье. Было работы мастера Шаубензи. Впрочем, вы должны понимать, что в обоих случаях речь шла о совершенно особом оружии. Из того, что рассказал нам Грегсон: я могу заключить, что ружье Фаулера было вполне заурядным. А что если у Фаулера несколько стволов? — предположил я. Холмс покачал головой. «Инспектор заверил нас, что полиция тщательно обыскала дом и участок, но обнаружила лишь одно ружье — пневматическое». «Положение моего клиента просто катастрофическое», — выдохнул Лоу. «Самая непроглядная тьма сгущается как раз перед рассветом», — подбодрил адвоката Холмс. «Глядите, джентльмены! Похоже, мы приехали!» Наш Кэп остановился на чатом стрит возле солидного особнячка из песчаника. На бронзовой табличке, что висело на двери, значилось «Мистер Эйч Мэйджор» адвокатские и нотариальные услуги. Мы позвонили и принялись ждать. Наконец нам открыла пожилая седовласая дамма со слезящимися глазами. «Что вам угодно?» — спросила она, оглядев нас с ног до головы. «Мы можем побеседовать с мистером Мейджером, поинтересовался Холмс. «А вам назначено...» «К сожалению, нет», — покачал головой Холмс. «Но если вы скажете хозяину, что нам надо срочно поговорить с ним об одном деле, в котором речь идет об убийстве, я нисколько не сомневаюсь, что он тотчас же нас примет». «Ждите здесь», — велела пожилая дама и шаркающей походкой удалилась. Через некоторое время она вернулась и произнесла: "Мистер э, Мейджер просил передать вам, что он очень занят. Однако, если вы все-таки желаете его видеть, вы можете пока посидеть здесь". Она указала рукой на стулья. Расположившись на них, мы снова принялись ждать. Прежде чем Мейджер соизволил удостоить нас Аудиенции прошло целых 15 минут. Наконец пожилая дама известила нас, что адвокат готов принять посетителей. Мы проследовали за ней по коридору, к нему в кабинет. Он оказался просторным, светлым и ничуть не напоминал адвокатские конторы, где мне прежде доводилось бывать. Обычно комнаты стряпчих – Отличал хаос. Бумаги и книги громоздились там до самого потолка. Здесь же царили чистота и порядок. Конечно же, книги были и тут. Однако они аккуратно стояли на полках. Мистер Мейджор едва приподнялся из кресла, в котором работал за дубовым столом. «Если угодно, присядьте». — кивнул мистер Мэджор на стулье. Устраиваться поудобнее я вам не предлагаю. Он демонстративно посмотрел на циферблат карманных часов. Мэджор оказался высоким худым мужчиной, причем худым настолько, что некоторые назвали бы его костлявым. Редеющие черные волосы адвокат зачесывал назад. Недостаток растительности на макушке компенсировался ее обилием на лице. Никогда прежде мне не доводилось встречать человека с более густой бородой и кустистыми бровями, чем у менеджера. Адвокат, впервые в нас взгляд пытливых серых глаз, поблескивающих за толстыми очками. — В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить вас, что вы согласились нас принять, пусть даже нам и не было назначено, — представившись, произнес Холмс. — Мы не отнимем у вас много времени. — Нам лишь нужно разрешение побеседовать с вашим клиентом, Амброзом Фаулером. — С какой целью? — Нам кажется, мы можем пролить свет на убийство Седрика Томпкинса. — Скотланд-Яд уже задержал убийцу Томпкинса и включил его под стражу. — И тем не менее, нам все равно... — Хотелось бы побеседовать с мистером Фаулером. Адвокат рассмеялся тоненьким фальцетом. — То есть вы, мистер Холмс, э, и этот юный выскочка, желаете отвести подозрение от своего клиента и повесить дело на моего? — Вы что, за дурака меня держите? Он повернулся к Марку Лоу и добавил — «Да, я знаю, кто вы такой и чьи интересы вы представляете!» «Мы просто хотим узнать правду», — твердо произнес Холмс. «В таком случае советую попытать счастье в другом месте, поскольку встретиться с моим клиентом я вам не дам». Насколько мне известно, окончательное решение. «Должны принимать не вы, а сам клиент», — заметил Холмс. «Если вы оставите свою визитную карточку», — отозвался Мейджор, «я позабочусь о том, чтобы она оказалась у мистера Фаулера. Однако, как я уже сказал, вы напрасно надеетесь на встречу с ним. Он не станет с вами разговаривать». Холмс поднялся, быстро написал что-то на оборотной стороне в своей визитной карточки и положил ее на стол адвокату. До свидания, сэр! Бросил он через плечо, направляясь к двери. Мы Слоу молча проследовали за Холмсом. Какой мерзкий человек! В изумлении, Покачал головой мой друг, когда мы покинули приемную. Очарование в нем не больше, чем в гаюке. Что вы написали на визитке? — спросил я Холмса на улице. — Шаг, конечно, рискованный. Хитро улыбнулся мой друг и махнул рукой, чтобы остановить проезжающий мимо кэп. — Я написал. Я знаю ваш секрет. Исходя из опыта у Батсон, у всякого и каждого, за исключением разве что святых на небесах, есть некая постоянная тайна, которую он скрывает. Своего рода скелет в шкафу. Можете не сомневаться, Батсон. у Паулера такой секрет есть. Надеюсь, мне удастся заманить его в ловушку своим блефом. Кучер открыл дверь Кэба. Холмс пропустил нас с вперед и, прежде чем захлопнуть дверцу, произнес. «Позвольте на этом откланяться. Пожалуй, я воспользуюсь советом мейджера и попытаюсь счастье кое-где еще. С вами Уатсон. Мы увидимся дома. А вы, мистер Лоу, не вешайте нос». Будьте уверены, как только мне удастся что-нибудь разузнать, я немедленно с вами свяжусь. Когда наш Кэп тронулся с места, я увидел, как Холмс перебегает дорогу и машет рукой, чтобы остановить другой Кэп, едущий в противоположном направлении. В последние три дня я практически не видел Холмса. Он вставал раньше меня, а возвращался, как правило, когда я уже отходил ко сну. Наконец, однажды утром мы встретились за завтраком. Э, «Ну вот и вы, Холмс, э, как идет расследование?» «Я нисколько не сомневаюсь», — ответил мой друг. Что ваши читатели у вас не имеют ни малейшего представления о том, в чем заключается повседневный труд сыщика. Вы поступаете совершенно правильно, рассказывая им только самое интересное. Моя работа достаточно скучна. Как вы думаете, на что я убил предыдущие три дня? На нудный каторжный труд. Я просматривал приходские записи о рождениях, смертях и бракосочетаниях. Я перерыл списки избирателей и военные архивы. Более того, я даже покопался в бумагах Министерства внутренних дел. В результате Мне удалось обнаружить весьма занятный факт. Ну уже Холмс, ну уже, не томите. Потерпевшего Седрика Томкинса на самом деле не существует. Что? Я решил взяться за дело с другого конца и выяснить все, что только можно о жертве. Однако, несмотря на все мои старания, узнать мне удалось немного. По своему последнему адресу, дом 21 по Кларенден-стрит, он числится всего три года. Соседи отзываются о нем как о человеке тихом, молчаливом, почти нелюдимом. Он жил один, если не считать экономцем. Гости у него бывали редко. Надолго пропадал из дома, отчего в округе решили, что его работа как-то связана с дальними поездками. Вечером он выгуливал свою собаку без и копался в огороде. Но общение с соседями избегал. Ему было около 45 лет, и он говорил на Кокни. Примечание. Кокни. Лондонский просторечный диалект. Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечание переводчика. Конец примечания. «Так что вы имели в виду, когда сказали, что его не существует?» «Я не смог найти никаких официальных документов, подтверждающих факт его существования. Да, я отыскал упоминание об одном Седрике Томпкинсе» который родился в Челси. Самое интересное, что ему сейчас должно было быть примерно столько же лет, сколько нашему потерпевшему. Да вот беда. Он умер еще в младенчестве от дифтерии. И что же все это значит, Холмс? Это значит, что покойный жил под вымышленным именем? Почему? Причины могут оказаться самыми разными. Томкинс мог быть преступником, скрывающимся от правосудия. Также не исключено, что у него случилась какая-то драма, и он решил начать все с чистого листа. Может быть, был правительственным агентом под прикрытием и вел двойную жизнь. Ха-ха! Теперь я понял, о чем вы. Ну, а как вы собираетесь выяснить истину? Первый вариант я уже рассмотрел и отмел. Я обратился за помощь в скотленд ярд и мы слечили фотографию покойного с портретами преступников из картотеки. Он не уголовник, скрывающийся от властей. Это точно. Раздался стук в дверь. Вошла миссис Хадсон и протянула Холмсу конверт. Благодарю вас, кивнул ей мой друг, разрывая конверт. Ну, и ну, воскликнул он. Похоже, мой фокус с визитки сработал. Это письмо от мистера Мейджера. «Сегодня на 3 часа дня нам назначена встреча с Амброзом Фаулером». Ровно в три мы стояли на пороге дома Фаулера. Когда мы постучали, нам открыл лично мистер Мейджер. «Я был против этой встречи», — произнес он и настоял на своем присутствии, — чтобы защитить в случае необходимости интересы моего клиента как вам будет угодно пожал плечами холмс адвокат проводил нас через дом в сад где амброуз фаулер сидел надев толстые кожаные перчатки подрезал кусты роз выглядел он не совсем так как я его представлял Ростом он оказался ниже среднего, у Амброуза были коротко подстриженные рыжие волосы и усы. Зеленые глаза пристально смотрели из-под постоянно полуприкрытых век. Это свидетельствовало о том, что их обладатель ничего не упускает из виду. Если не возражаете, мистер Фаулер, мне бы хотелось задать вам пару вопросов, промолвил Холмс. Амброуз молча кивнул, не проронив ни слова. Давно вы здесь и живете. Два месяца, Дом он принадлежит вам, или вы его снимаете? Снимаю. Вы! — Женаты? — Нет. — Вы знаете о ссоре между соседями? — Надо быть глухим и слепым, чтобы о ней не знать. — Вам принадлежит ружье двадцать второго калибра? — Да, но оно пневматическое. — Вы позволите на него взглянуть? Амброуз покосился на адвоката. Когда тот одобрительно кивнул, Фаулер знаком предложил следовать за ним. Мы остановились у сараечка для инструментов. Хозяин отпер большой деревянный сундук и вытащил оттуда ничем не примечательное духовое ружье. Деревянный приклад был отполирован, а на стволе бросались в глаза следы ржавчины. Холмс внимательно осмотрел ружье и спросил Амброуза. «Для чего, дуба? Отстреливаете вредителей или просто балуетесь по любой по мишеням?» «И то, и другое», — отозвался Фаулер. «Благодаря ему воронье держится подальше от моих грядок с овощами. Впрочем, чтобы не мазать, надо тренироваться». Холмс кивнул, окинув взглядом сарай. Насколько я могу судить, вы сами делаете дробь. Он указал на маленький тигель со свинцом, установленный на газовой горелке. Рядом на верстаке, забрызганном оплавленным свинцом, находились формочки для дроби, щипцы, напильники и прочий специальный инструмент. На полках, среди жестяных с краской и коробок, я заметил масленку, несколько бутылочек с машинным маслом и соляркой, а также пару бумажных мишеней с концентрическими кругами. Если сам льешь, дропе получается дешевле, пояснил Фаулер. — Какое это имеет отношение к делу? — с раздражением спросил мейджор. Пропустив вопрос адвоката мимо ушей, Холмс потянулся к одной из мишеней, одновременно задев рукавом пипетку из тонкого стекла, которая покатилась по верстаку и чуть не упала на пол. Фаулер вовремя остановил пипетку, но взять в руки не мог мешали перчатки. Раздраженно зарав он снял одну из перчаток и положил пипетку на полку. Этот эпизод показался мне совершенно незначительным, и я бы не обратил на него никакого внимания, если бы не настроение Холмса, которое сразу же переменилось. Холмс на мгновение замялся, глянул на меня и затем произнес. — Что ж, джентльмены, не буду больше отнимать у вас времени. Спасибо вам за понимание и гостеприимство. — А что это за вздор? Вы написали на визитке. Сердито поинтересовался Фауля. — Что, мол, знаете мой секрет? Какой еще секрет? У меня нет никаких секретов. А, разумеется, улыбнулся Холмс. Я воспользовался этой уловкой, чтобы вы согласились побеседовать со мной. До свидания, джентльмены. Что вам удалось разглядеть, Холмс? Спросил я друга, когда мы уже сидели в Кэбе и ехали домой на Бейкер Стрит. Неужели, когда Амброуз снял перчатку? Вы не заметили у него на руке татуировку? Нет? А что за татуировка? У него на запястье изображен маленький черный скорпион. Это татуировка. Мне знакома. Где-то в моих бумагах упоминается человек с такой татуировкой. Вот только зовут его не Амброуз Фаулер. Тело приобретает интересный оборот, Холмс. Вы правы, Батсон, совершенно правы. Как только мы добрались до дома, Холмс немедленно принялся рыться в справочниках и своей картотеке. Наконец он издал торжествующий возглас. Ну вот, я так и знал. Дарук протянул мне карточку. Все-таки у Амброза Фаулера имеется секрет. Его настоящее имя ⁇ Томас Причард. Занимался темными делишками, балансируя на грани закона. Ареста избежал, хотя и приходил по делу о дерзком ограблении Макнанта. Надо сказать, он сильно изменился. — Если бы не татуировка, я бы его и вовсе не узнал. — Кто знает, может, он исправился и теперь стал законопослушным гражданином? — предположил я. — Боюсь, Ватсон, я не разделяю вашего оптимизма, — улыбнулся мне Холмс. — На мой взгляд, преступник всегда остается преступником. Но зачем ему убивать соседа? — Это мне еще предстоит выяснить, старина. Во всяком случае, теперь я уверен, что смерть Томкинса не случайна. Это не банальное убийство. Взяв шляпу и трость, Холмс заявил. — Придется навестить моего брата Майкрофт. Ему под силу открыть те двери, которые без его помощи останутся для меня закрытыми навсегда. Холмс не позвал меня с собой, я решил не настаивать. Великий детектив вернулся поздно. Он пребывал в задумчивости. — Ну и как Майкрофт? Он вам помог? — спросил я. «Что?» — озабоченно взглянул на меня Холмс. «Ах, да, конечно, помог. Разумеется, сведения, которые я получил, совершенно секретные, но, думаю, вам я могу довериться». Закурив трубку, Холмс устроился спиной к камину. «Как вы знаете...» Майкрофт является советником тех, кто стоит у руля в Адмиралтействе. Кроме того, у него есть уши и в кабинете министров, и в генштабе. Я узнал от брата, что человек, проживающий в доме 21 по кларен дэн стрит действительно находился на службе у короны. Его продолжительные отлучки объясняются заданиями, которые он выполнял за границей по поручению Кабинета Министров. — Господь всемогущий, Холмс! — воскликнул я. — Значит, этого агента кто-то устранил? Боюсь, что так, Уатсон, самым серьезным видом кивнул мой друг и вы подозреваете в совершении преступления этого Фаулера, то есть, я хотел сказать, Причарда. Именно так. Но как ему удалось убить Томкинса, ведь у Причарда только духовое ружье? Кроме того, не забывайте, соседи слышали звук выстрела. Пневматическое оружие стреляет бесшумно. «Я и не думал об этом забывать. Более того, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что в этом и заключается главная загвоздка». Несколько минут Холмс молча курил, целиком погрузившись в свои мысли. Вдруг глаза его ярко блеснули. «Хекундочку!» — произнес он. «Неужели?» Холмс положил трубку в пепельницу и принялся лихорадочно расхаживать по гостиной. Неожиданно мой друг резко остановился и повернулся ко мне. «Уатсон, я болван! Причем болван первостатейный!» Холмс разве что не подпрыгивал от переполнявших его чувств. «Просто не верится! Улика была!» буквально у меня под носом, а я на нее даже не обратил внимания. А какой улики вы говорите, Холмс? Пусть это только версия, Уотсон, но мне все-таки кажется, что я знаю, как из обычного пневматического ружья сделать огнестрельное, причем обладающее серьезной поражающей силой. И как? Помните балочки с маслом, которые стояли в сарае? Да, припоминаю, машинное масло смазочное и солярка. Она же дизельное топливо. Зачем ему понадобилось дизельное топливо? «Не знаю, э -э, старина!» – озадаченно покачал я головой. Гениальное открытие Гера Дизеля заключалось в следующем. Если сила компрессии, сгенерированная маховиком, достаточно велика, то температура воздуха достигает величин, вызывающих воспламенение впрыснутого дизельного топлива которая, в свою очередь, приводит в движение поршень. Таким образом, в его новом двигателе искра зажигания просто не нужна. Топливо само вспыхивает под воздействием давления. Я пока все равно не понимаю, к чему вы клоните? Представим, что причина Проделал отверстие в дробинке. Терпеливо начал объяснять Холмс и залил в это отверстие каплю солярки. После этого он стреляет этой дробинкой из своего духового ружья. Компрессия, созданная пружиной, нагревает воздух, солярка вспыхивает И дело в шляпе. Пневматическое ружье превращается в огнестрельное. Помилуйте, Холмс, что за вздорная мысль? Не торопитесь. Продолжил Холмс. Моя версия объясняет, что в сарае делала маленькая стеклянная пипетка, которую я... Едва не смахнул. Вполне вероятно, Приджард закапывал через нее солярку в дроби. Погодите, Холмс, не торопитесь. Я выставил вперед ладонь. Я сам старый солдат и кое-что знаю об оружии. Ваши идеи есть одно слабое место. Ствол пневматического ружья — Не предназначен для подобной стрельбы. Казенник не выдержит. Человек, решивший провернуть подобный фокус, сильно рискует. Казенник разорвет, и осколки брызнут стрелку в лицо. Прямо в яблочко, Ватсон. Об этом я уже подумал. Холмс снова взял трубку. Раскурил ее и продолжил. Если вы задумаетесь и вспомните, как устроено пневматическое ружье, то увидите, что никаких слабых мест в моей версии нет. Вы забыли об одной важной детали. Какой? Проужение, друг мой, пружине. Представьте, вы стреляете из ружья. Дизельное топливо вспыхивает. Сила вспышки выталкивает дробинку и одновременно снова сжимает пружину. Пружина гасть удар, компенсирует его и не дает разорвать казенник. Вот это да! Теперь я вижу, Холмс, что вы, похоже, правы. Конечно. Прежде чем пустить такое оружие в ход, его надо сначала испытать. Впрочем, найти укромное место не составляет никакого труда. «Знаете, Причард вырос в моих глазах», — признался я. «Чтобы придумать такое, надо иметь недюжинный ум, а он, судя по первому впечатлению, им не обладает». Именно об этом я и размышлял, Уотсон, кивнул Холмс. Здесь чувствуется работа злого гения. Свято место пусто не бывает. Мой друг принялся мерить шагами гостиную. И после того, как Себастьян Морн, главный подельник моего заклятого врага, профессора Мариарти, отправился за решетку, Я ожидал, что на смену ему неизбежно придет кто-нибудь другой. И кто же? Я полагаю, мы имеем дело с преступником, который, с одной стороны, способен взять империю Мариарти под свой контроль, а с другой является преданным последователем профессора. Его зовут Джолас Ример. Насколько мне известно, силой интеллекта он почти не уступает Мариарте. Он контролировал американский сектор криминальной империи профессора. Некоторое время Римером занималось агентство Пинкертона, но тщетно. Он лишь посмеялся над их усилиями. «Значит, вы полагаете, он перебрался в Лондон?» Холмс опустился в кресло и поддался вперед. «Судите сами». Факт номер один. Жестоко убить агент Короны. Правительства враждебных нашей стране государств охотно заплатили бы крупную сумму за его смерть. Факт номер два. Убийца обстряпал дело таким образом, чтобы подозрение в совершении преступления пало на невинного человека. Факт номер три. Орудие убийства. Великолепная задумка Джонас Ример обладает крайне изощренным умом, ему, вполне по силам спланировать подобное, кроме того, Для злого гения такого порядка весьма типично воспользоваться чужим блестящим изобретением, в нашем случае Рудольфа Дизеля и обратить его во вред. Джонас достойный приемник мрять. Он столь же умен и безжалостен. Человеческая жизнь для него ничего не стоит, даже ломаного гаража. Только подумайте, из-за него невинному человеку грозит висельница. И что вы намерены делать дальше? Спросил я. Как вы собираетесь вывести злоумышленников на чистую воду? Холмс снова принялся ходить по комнате. Это может казаться очень непросто. Начнем с того, что я не имею ни малейшего представления о том, как выглядит Риммер. Да, я видел его фотографию, сделанную агентством Пинкертона, но она крайне плохого качества. Он редко применяет личное участие в операциях, ограничиваясь тем, что дает задание помощникам. Он оказался хорошим учеником Мариарти. Холмс на мгновение задумался. Помолчав, он продолжил. Я не исключаю, что Ример устранил Седрика Томкинса за деньги. Однако, мне кажется, финансовая сторона вопроса в этом деле не является решающей. Насколько я понимаю, Ример уже скопил несметные богатства. Неудивительно, учитывая его карьеру в криминальном мире. Можете быть уверены, мистеру-мейджеру платит. Именно он. Я уверен, Джонаса Римера привлекает преступление как таковое. Ему доставляет. Удовольствие планировать, организовывать и воплощать в жизнь самые омерзительные злодеяния. Он уже посмеялся над агентством Пинкертона и главным управлением национальной безопасности Франции. Теперь, видать, он решил поглумиться над Скотланд-Ярдом. Холмс докурил трубку, вытряхнул из нее пепел, постучал о каминную решетку и заявил. — Сейчас, Ватсон, мы находимся в положении конюхов, которые кидаются запирать конюшню уже после того, как лошадь сбежала. Ример осуществил свой план. Томкинс убит. Значит, Римеру уже ничто не может помешать. Он снова избежит ответственности. Этого не случится, если удастся доказать невиновность Данна и разоблачить настоящего убийцу. Ример счастлив. И в этом заключается его единственная слабость. Быть может, мне удастся сыграть на его гордости и заставить забыть об осторожности. — А как же, инспектор Грэгсон, вы расскажете ему о том, что разузнали? — Не сейчас, Ватсон. Для начала я хочу встретиться с этим мерзавцем, мистером Мейджором и его клиентом. Поделюсь с ним своими соображениями о пневматическом ружье. Дам понять, что мне известно, кто такой Фаулер на самом деле. И посмотрю на их реакцию. Думаю, мои откровения разворошат осинное гнездо. Жду не дождусь, когда это произойдет, — улыбнулся я. Согласно предварительной договоренности, мы встретились с Причардом и его адвокатом два дня спустя на Рейдап-Эвеню. Стоило нам переступить порог, как мистер Мейджор раздраженно произнес. Эй, «Ну, и что это за новые детали в деле, о которых вы изволили упомянуть, мистер Холмс? Ваша назойливость начинает нас с мистером Фаулером утомлять." Блять. Наверное, вы хотели сказать мистером Причардам, ведь именно так звучит настоящая фамилия вашего клиента. Парировал Холмс. Адвокат и Причард быстро переглянулись, после чего Мейджор поспешно выпалил. Понятия не имею, о чем вы говорите, мистер Холмс? Вы, может быть, и не имеете, а вот ваш подопечный, нисколько не сомневаюсь, прекрасно все понимает. Повернувшись к Причарду, великий детектив продолжил. Томас, вас выдала татуировка в виде черного скорпиона на запястье. Напрасно вы сняли перчатку." Ричард невольно посмотрел на Руку, потом мрачно уставился на Холмса, но при этом не проронил ни слова. — Неужели это и есть новая деталь в деле, мистер Холмса, о которой вы говорили? — фыркнул мейджор. — Допустим, у моего клиента вы вышли на имя. Ну и что? — Вопрос не только в этом. — покачал головой Холмс. Видите ли, я знаю, каким образом Причерду удалось убить Томкинса из пневматического ружья. Ну и вы, сэр, хихикнул Мейджор, у вас невероятно богатая фантазия. Когда я поделюсь своими соображениями с инспектором Грегсоном, Он вряд ли сочтет их забавными. Улыбка тотчас исчезла с лица мейджора. Ну и как же, по вашему мнению, мой клиент сотворил это маленькое чудо? Холмс подробно изложил свою версию произошедшего, не забыв упомянуть о дизельном топливе и пипетке. В жизни не слышал такого абсурда, фыркнул менеджер, выслушав Холмса. Надо полагать, вы в совершенно отчаянном положении, иначе я просто не в состоянии объяснить, как можно было придумать такой вздор. Более того, я не поручусь, что вы сами... «Не страдайте воспалением мозга!» «Насмехайтесь надо мной!» — поднял бровь Холмс. «Пусть так, однако бьюсь об заклад, что ни вы, ни ваш клиент не рискнете испытать мощь подобного оружия на себе». — Позвольте мне перемолвиться парой слов с клиентом, — ощетинился адвокат. — Может быть, мы и примем ваш вызов. Мейджор и Причард отошли от нас на безопасное расстояние и принялись шептаться. Достаточно быстро они вернулись назад. — Ну что ж, мистер Холмс, — промолвил менеджер, — мы согласны на ваше предложение. — Мой клиент готов сыграть роль мишени. Стрелять буду лично я. — Протестую, — вмешался я. — Мы слишком далеко зашли. Как вы не понимаете, что дело может закончиться смертью? — Не переживайте, Батсон, — успокоил меня Холмс. — Они блифуют. Мы вчетвером прошествовали к сараю в саду. Причард схватил ружье и, не говоря ни слова, протянул его Холмсу. Мой друг прислонил ствол к верстаку, взял дробинку и пипетку и аккуратно наполнил дизельным топливом отверстие в свинцовом шарике. После этого он зарядил ружье и взвел пружину. Все было готово. Мы снова вышли в сад, и Холмс протянул оружие мистеру Мейджеру. Причард двинулся прочь от нас и, остановившись в дальнем конце сада, повернулся к нам лицом. «Джентльмены, да остановите же Христа ради!» — воскликнул я, желая предпринять еще одну попытку предотвратить трагедию. Меня никто не желал слушать. Происходящее казалось мне каким-то дурным сном. Мы стояли позади залитого солнцем сада и смотрели, как один человек под аккомпанемент щебетания птиц, Целится из ружья в сердце другому. Адвокат задержал дыхание и выстрелил. Раздался резкий хлопок. Ствол выплюнул облачко синего дыма. Причард сдавленно вскрикнул. Схватившись за грудь, он сделал несколько шагов назад и повалился на землю посреди розовых кустов. «Ну, увидите, убедились, я же говорил, одумайтесь!» Я бросился на помощь к Причарду, краем глаза заметив исказившееся от ужаса лицо мейджора. Мне неоднократно приходилось иметь дело с пулевыми ранениями и спасать солдатам жизнь на поле боя, но Причарду было уже нечем помочь». Когда я склонился над ним, он был мертв. Я оглянулся. Холмс выглядел совершенно ошеломленным. Мейджор, что-то пролепетав, упал на колени и залился слезами. Никогда прежде я не видел столь разительной перемены в человеке. Куда делись его надменность и самоуверенность? Всхлипывая. Мейджор схватил Холмса за рукав и затараторил. «Э, вы, вы, вы, «Вы должны вступиться за меня, мистер Холмс, объяснить все инспектору Грексону. Это же несчастный случай, клянусь, я, я, я, я не знал. Несчастный случай. Э, мне конец. Я погиб!» Холмс отпихнул адвоката и подошел ко мне. «Как он, доктор?» — Боюсь что так, — кивнул я. — Я ничего не смог сделать. Мы оба уставились на алое пятно, расползающееся по рубашке Причарда. — Кажется, Ватсон, я перегнул палку. Холмс запустил петерню в волосы. — Вы Убедились в том, что ваша версия верна. Но какой ценой? Когда мы обернулись, сад оказался пуст. Мейджора нигде не было видно, оружие лежало там, где он его бросил. Холм скинулся внутрь дома. Мой друг звал адвоката, но его и след простыл. Мы сообщили, о случившемся в Скотланд-Ярд, подробно обо всем рассказав инспектору Грегсону. Нетрудно догадаться, что инспектор был вне себя. Мне следовало бы арестовать вас, мистер Холмс, за подстрекательство к убийству. Неужели вы не могли проверить свою теорию как-нибудь иначе? После визита в Скотланд-Ярд, Холмс выглядел крайне подавленным и удрученным. Север Кэп, мы отправились в контору Фавершема в Бринкли, что, на Вардор-стрит, чтобы поведать Марку Лоу о страшной развязке. Однако молодой человек был в восторге. «Мистер Холмс!» Сияя, провозгласил Лоу, «Вы спасли жизнь моему клиенту и очень помогли мне». Заметив мрачное настроение Холмса, стряпчий принялся уговаривать его. «Прошу вас не корить себя так. Причерт все равно рано или поздно отправился бы на висельницу, а самое большее, что грозит мистеру Мейджеру обвинение в убийстве по неосторожности». — И как вы думаете, Холмс, что теперь станет делать мейджор? — Бежит из страны? — спросил я друга, когда мы вернулись на Бейкер-стрит. — Он действительно может попытаться уехать за границу. Однако сомневаюсь, что ему это удастся. Грегсон знает, где находится его адвокатская контора. Нисколько не сомневаюсь что мейджера скоро схватит. Раздался звонок в дверь. Несколько мгновений спустя вошла миссис Хадсон, протягивая Холмсу визитную карточку. — Эй, сэр, вас желает видеть мистер мейджор? — Да неужели? — воскликнул Холмс. Он вскочил и схватил визитку. Мгновение спустя На его лице появилась мрачная улыбка. Знаете что? Задумчивым голосом протянул он. Передайте ко мистеру Мейджеру, что я крайне занятой человек. Если он желает меня видеть, ему придется потерпеть. Холмс повернулся ко мне и пояснил. — Он же заставлял нас ждать, Ватсон, так давайте отплатим ему той же монетой. Холмс снова опустился в кресло и посмотрел на визитку. — Значит, мейджор решил явиться ко мне домой, чтобы просить о помощи. — Честно говоря, именно этого я и ждал. Друг протянул мне карточку и предложил «Взгляните, Уотсон, не видите ничего необычного?» Я взял в руки визитку. На ней значилось «Мистер Эйч Major, адвокатские и нотариальные услуги». Чатамм-стрит, Пимлико, Лондон. Нет, Холмс, я... — Не вижу здесь ничего особенного. Я вернул карточку своему другу. — Ах, Ватсон, Ватсон! — выдохнул Холмс. — Смотреть-то вы смотрите, а видеть не видите. Шло время. Наконец Холмс взглянул на часы и вздохнул. — Что ж, думаю, не стоит больше мучить мейджера. Он подошел к двери, открыл ее и крикнул вниз. — Миссис Харсон, пригласите его! Через несколько мгновений к нам в гостиную вошел покорный и униженный мистер Мейджер, подобострастно улыбаясь Холмсу. «Насколько я понимаю, мистер Холмс, э, вас уже допросил инспектор Грегсон. Надеюсь, вы сообщили ему, что произошедшее было нелепой, трагической случайностью». «Я изложил факты, а решать ему», — отрезал Холмс. Однако сейчас я понимаю, мне следовало поставить инспектора в известность, что случившееся было холоднокровным, предумышленным убийством. Я прав, Джонас Ример. Что? — вскочил я. — Поздравляю, мистер Холмс! — адвокат улыбнулся и чуть поклонился. «Вы меня не разочаровали!» Угодливость и подобострастие в его манерах исчезли без следа, а вот заносчивость и самоуверенность вернулись. «Должен вам сказать, — заметил Холмс, — что я не привечаю злодеев и убийц». Ример прошелся по гостиной, словно покупатель, собиравшийся приобрести квартиру. Так и значит, это и есть знаменитый дом Холмса на Бейкер-стрит. Я считал себя обязанным лично нанести сюда визит. Вы с самого начала знали, что выстрел из ружья убьет Причарда? — Догадался я так? — Ну, разумеется, доктор, — повернулся ко мне Джонас. — Да и как мне было этого не знать? Я же сам лично придумал этот фокус с ружьем. — Но зачем вам понадобилось его убивать? Он же работал на вас. — Это элементарно, Батсон, — ответил за Джонса Холмс. Ример опасался, что Пritchард разговорится в полиции, а его арест после проверки моей версии о модификации ружья был неизбежен. Совершенно верно, мистер Холмс, кивнул Ример. Мне все равно надо было подчищать концы. И предложение устроить проверку вашей версии пришлось как нельзя, кстати. Э, но как во имя святого вы уговорили Причарда согласиться принять участие в этой проверке? Все очень просто, ответил американец. Я сказал ему, что специально промахнусь, а он заранее возьмет из сарая еще одну дробинку и будет держать ее в руке. По завершению эксперимента ему достаточно будет сказать, что она отскочила у него от груди. Притчард всегда был на редкости легкомерным, ну а я умею убеждать. И сколько серебряников? Вам заплатили за убийство Седрика Томпкинса, — спросил Холмс. — Подобные вещи я никогда и ни с кем не обсуждаю, — поджал губы Ример. Понимаю, будь я наемным убийцей, как вы, то поступал бы так же, — кивнул Холмс. — Скажу вам вот что. Некая европейская держава пожелала, чтобы агент, известный вам под именем Седрика Томкинса, свернул свою деятельность. Лично я знаю только один достаточно действенный способ воплотить подобное пожелание в жизнь — устранить человека физически. Если у вас есть какой-то другой вариант, что ж, поделитесь, буду признателен. Значит, вы приказали Причерцу поселиться на Райт-ап-Авеню, right чтобы тот шпионил за Топкинсом и обо всем докладывал вам. Разумеется. «Ключи к успеху операции» «Наблюдение за объектом перед его ликвидацией» Принчант во всех подробностях рассказывал о том, что слышал и видел От него я узнал, что у Дана есть ружье 22-го калибра И что он на ножах с Томкинсом Все остальное было проще простого «Явившись сюда, вы совершили свою первую серьезную ошибку. Я собираюсь удерживать вас здесь до прибытия полиции, которая доставит вас в отделение, где вам будет предъявлено обвинение в убийстве». «Ну и ну!» — покачал головой американец. «Вы мне угрожаете? ха ха Как же вам не стыдно? С этими словами он в мгновение ока выхватил из кармана маленький хромированный револьвер и наставил его на Холмса. — Прошу прощения, сэр, но визит в полицию в мои планы не входит. «Смею вас заверить, что с такого расстояния я всажу пулю в любой из желудочков вашего сердца на выбор!» Я схватился за кочергу и вскричал, «Давайте навалимся на него вместе, Холмс, он успеет выстрелить только один раз!» «Вы человек военный, доктор, вам не привыкать к подвигам, Ухмыльнулся Риммер, повернув дуло в мою сторону. «Однако смею вас заверить, что я пристрелю вас, прежде чем вы до меня доберетесь. Давайте обойдемся без глупостей. Не стоит недооценивать ни револьвер, ни мое умение им пользоваться. Вы стоите слишком близко, и шансов у вас нет». Заметив, что мы колеблемся, Ример издевательски продолжил: "Джон Уатсон, услужливая балонка, истово преданная своему хозяину. Ждите команды фас. Разница между мной и мистером Холмсом заключается в том, что мне хватит силы духа пожертвовать своим Помощником. А вот ему нет, не так ли? Мистер Холмс! Ну так как, мистер Холмс, спустите на меня свою пхину! Я кинул взгляд на друга. Мне было достаточно едва заметного знака, но он резко качнул головой. Нет, Батсон. Даже не думайте. Я запрещаю вам. Я так и думал. Джонс вновь повернулся к Холмсу и презрительно усмехнулся. Профессор мне все о вас рассказал. Вы сама непредсказуемость. Холмс побелел, как мел, от бессильной ярости. Вы, Риммер, «Вызываете лишь омерзение», — промолвил он, — «вы холоднокровно убили двух человек, а третьего чуть не отправили на висеницу. И при этом не испытываете ни малейших угрызений совести. Добродетель, порядочность и благородство вы считаете человеческими слабостями. Мой друг готов отдать за жизнь. А вы над ним насмехаетесь. Всевышний дал вам ум, об остроте которого Многие могли бы лишь мечтать, но как вы им распорядились? Вы бесчестите свой дар, обратив его во зло. Да, я готов пожертвовать собой, если ценой моей жизни мне удастся избавить мир от такого подонка. «Как вы!» Слова Холмса было столько яда, что улыбка исчезла с лица Реймера. Он сделал шаг назад, прицелившись в лоб великого детектива. Но Холмс, не отводя взгляда, продолжал смотреть в лицо негодяя. «Могу поклясться, что рука, в которой тот сжимал револьвер, слегка дрожала. «Вы мне дорого обошлись, мистер Холмс!» злобно прошипел Джонас. «У меня была контора в Пимлике. Отличное прикрытие!» «Я великолепно играл роль адвоката. Теперь я вынужден от нее отказаться. Кроме того, мне пришлось пожертвовать весьма толковым помощником. Пожалуй, мне Стоит убить вас, прежде чем вы воплотите свою угрозу в жизнь. — Тогда я убью вас, — воскликнул я, занеся кочергу. Джонас покосился на меня и понял, что я не облифую. Несколько мгновений он колебался, но потом чувство самосохранения взяло вверх. — Не пытайтесь преследовать меня, — заявил он, подпятившись к двери. — Или миссис Хадсон сильно пожалеет. а ревуар джентльмены, быть может, мы еще встретимся. — Можете в этом не сомневаться, — холодно бросил Холмс. Мгновение спустя Джонас скрылся. Я кинулся к серванту, выхватив из ящика револьвер и бросился к окну. Выглянув наружу, я увидел, как Ример вскочил в поджидавший его экипаж, который сорвался с места и скрылся в тьме. — Ну уже, Холмс, в погоню! — призвал я. — Бесполезно, друг мой! — покачал головой сыщик. Риммер знает не меньше дюжины конспиративных квартир в Мариарти, а кроме них еще сотню укромных мест. Гнаться за ним все равно, что искать иголку в стоге сена. «Будь он проклят!» — в сердцах вскричал я. Холмс аккуратно забрал у меня револьвер и положил его обратно в ящик. Не беспокойтесь, Ватсон, в свое время доберемся и до него. Я немало задолжал Джонасу, и тоже давно хочу рассчитаться с ним. Еще никто со времен Мариарти не испытывал мое терпение с такой настойчивостью, как Ример. Я кивнул, прекрасно понимая, о чем говорит Холмс, подумав, Я спросил друга. Он говорил с безупречным британским выговором. Как во имя святого вы догадались, что под адвоката скрывается Ример. Ну же, Ватсон, ведь он сам дал мне это понять. Но как, когда что-то не припоминаю? Он проверял меня. Холмс улыбнулся. Я не обманул его ожидания. Помните, я показал вам его визитку и спросил, не замечаете ли вы чего-нибудь странного? Да, ну и что? Мне сразу бросилось в глаза, что слово «мистер» было написано полностью. Обычно на визитках печатают просто М.Р. Я сразу догадался, что слова Мистер Эйч Мейджер являются анаграммой имени преступника Джонас Т. Ример. Я бы никогда этого не заметил, Холмс, покачав головой, улыбнулся я. Артур Дон был оправдан. Полиция выписала ордер на арест Джона Саримера, а молодой адвокат Марк Лоу щедро отблагодарил Шерлока Холмса.